караулы. Внутри дома на лестнице с револьверами и бомбами несут охрану латыши из ЧК и молодые рабочие, которых Авдеев отобрал на родном Злаказовском заводе. Латышами называют австро-венгерских пленных, примкнувших к русской революции, и латышских стрелков. Латыши молчаливы, до да когда и говорят между собой рабочие не понимают их речи. Эта внутренняя охрана живёт в доме в комнатах первого этажа. рядом с той комнатой часть охраны живёт напротив, в доме Попова, по имени прежнего владельца. Внешнюю охрану, караулы вокруг дома несут злаказовские рабочие. При дворе автомобиль, водителем Авдеев назначил мужа своей сестры, Сергея Люханова. Их старшего сына тоже взял в охрану. Завидная это должность охранять царя. И деньги платят, и кормят, и сам живой. не то что умирать на гражданской войне. Сам Авдеев в доме не живет, уходит по вечерам к себе на квартиру. И в доме остается его помощник, тоже злоказовский рабочий, Мошкин. Мошкин веселый пьяница. Как только комендант за порог, Мошкин начинает блаженствовать. Из караульной комнаты звучит перенесенный туда рояль, песни под гармошку. Веселье идет полночи, гуляют стрелки. А утром вновь в 9:00 утра появляется Авдеев. Нравится Авдееву его должность. Ни на мгновение не забывает бывший слесарь Кемон теперь распоряжается. Это его звёздный час, когда ему передают просьбы семьи, отвечает: "А ну их к чёрту!" и победоносно смотрит, каково впечатление у стрелков. Возвращаясь из комнат семьи, обстоятельно перечисляет в комендантской, о чём его там просили и в чём он отказал. коменданта Авдеев, охранник украинцев, некий Лупоглазый. Вот новые имена в царском дневнике. Они сменили графа Витте, Сталыпина и европейских монархов. 22 апреля. Вечером долго беседовал с украинцевым и Боткиным. А прежде он беседовал с кем он только не беседовал. Вместо украинцева сидел мой враг Лупоглазый. А прежде у него был враг император Вильгельм И здесь остановимся.